Глава 11. Победить дракона. Вот он, этот день. Надо победить дракона. Ни в коем случае не убить его ненароком. дардаю и самому не очень-то хотелось убивать. А если и не победит, все равно получит Эйду. Маг Имперский имень, он сдержит слово. И Ордай тоже сдержит слово, данное Эйди и Крею. Но хотелось именно победить. Ультиматум колдунов величайшая несправедливость невзирая на то, кто на самом деле похитил драконицу. Такое не должно сойти колдунам с рук. Они заслужили, чтобы он победил. Если он будет побежден... Но все-таки об этом даже думать было неприятно. Ну, так он и не будет думать. Почему такие мысли сейчас? Он будет думать о победе. Почти все бойцы, выходившие против драконов, терпели поражение. Но было ли среди них хоть один с кровью колдунов, который может слышать драконов и говорить с ними, на которого драконьи мечи действуют таким диковинным образом? «Вероятно, нет. Значит, у него совсем другие шансы, не те, что у прочих». Рано утром Каюб выдал ему драконий меч. От него зачесались пальцы тоже, как и от того настоящего. Кстати, не больше, ни меньше. Значит, меч хороший, но сражаться Орда решил настоящим. С утра он слетал на рынок и купил упряжь для Руха. Простую и дешевую, без единой бляхи, какую ни почем не отличить от другой такой же дешевки. Она должна быть хорошей и прочной, и только. Отец ни одной такой в доме не имел, и понятно почему. Никогда еще ни одному Эстереллу не требовалось скрывать, кто он такой. А Ордай собрался скрыть. Если он проиграет, пусть дома не знают, где он проведет эти месяцы. Один или два, неважно. Все, решительно все складывалось у Ардая на дивы хорошо в этот день. Никто не мешал. Все, кто могли задать неудобные вопросы, их не задавали. Казалось, было совершенно естественно, что истарел послал к демонам школьные распорядки и занимается тем, чем считает нужным. Он прекрасно успел забрать из тайника драконий меч и спрятать его в дальней ружьей башни, прихватив еще моток длинной тонкой веревки. От возни с мечом у него только чуть зачесались пальцы. Кажется, это хороший знак. Он приручил драконий меч. Окончательно приручил. Он может пользоваться им, как любым другим мечом. Маг Каюб не стал особенно тратить его время, он лишь повторил прежние наставления и попросил беречь кольцо. «Без него я не представляю, как можно будет тебя вытащить», — подчеркнул маг. «По крайней мере, пока». «Волнуешься?» Он отечески положил руку Ордаю на плечо. «Разве что чуть», — улыбнулся тот. «Это нормально. Помни, даже если все пойдет не так, у тебя есть время. Не рискуй зря. Колдуны неплохо относятся к невольникам. Ты мне нужен. Возвращайся и займемся делом. Да, Эстерол?» «Да, Лирмаг. Он нужен Каюбу». Каюб считает, что уже заполучил его с потрохами. «Что ж, ладно. Пока Каюп ему тоже нужен». «Попрощаемся сейчас», — сказал Мак. «Я, как и все, буду в ратуши на торжестве. Постарайся улететь, не привлекая внимания. И до проведения с тобой». Скоро школа опустела, все отправились в ратушу на торжество в честь Колвана. Будет большой обед, напутствие от главных лиц города, запись в книге прощания. Колван сегодня как никогда был героем дня. Ходил мрачный, торжественный, встретившись ненароком с Ордаем взглядом, сразу отворачивался. Ну и пусть его. Будь Ордай на его месте, ему хотелось бы волком быть. Ни за что он не пожелал бы стать героем такого праздника. Ардай, конечно, в ратушу не пошел. У него остались последние полчаса на последние сборы и пора в путь. Кажется, только иметь Блай заметил, что Ордай остался, но понял это по-своему. Нехорошо, Эстерелл, покачал он головой. Надо бы вам помириться. Видишь, какое дело. Вижу. Не стал спорить Ардай. Помиримся. шанна торжество пошёл. Перед уходом пожал Ардай руку. До встречи. Мне учитель сказал, что ты вернёшься обязательно. Уж я постараюсь. Хмыкнул Ардай. До встречи. Ты точно не передумал. Не передумал. Школа затихла, погрузилась в тишину как в омут. Тут и раньше на верхних этажах и в западном крыле старого дома никто не шумел. Долетали лишь звуки снизу и с улицы, а теперь. Как тихо. Ордай, полностью готовый, тихонько прикрыл дверь в свою комнату. Оделся он неброско, на поясе меч-мага. Ножны взял простенький, в школьный оружейный. Долго перебирал, пока нашел без эмблемы школы. Идя через большой зал, он вдруг остановился. Книга прощания. Вон там. В углу за занавесью лежит книга прощания. Там можно сделать запись. Нет, не так. Отправляясь на бой с драконом, необходимо сделать запись в такой книге. Все делают. И еще потому, что иначе у него есть только обещание мага. Доверять Каюбу столь безоговорочно? Да, конечно, но... Он сделает запись. Ее все равно не прочтут очень долго. Вот даже Колван собрался писать в этой книге, которая в Ратуше, А в этой уже очень давно никто не писал. Эти книги особенные. Даже маги не могут менять в них записи или выдергивать страницы. Их защищает сильная и очень древняя магия. Так говорят. Поголебавшись мгновение, Ардай отвел рукой пыльную портьеру и подошел к книге. Она лежала на прежнем месте и ждала... кого-то. Его, наверное. Вот. Он пришел. Он откинул тяжелую верхнюю крышку, быстро перелистал исписанные страницы до чистой, потянулся к чернильному прибору, с досадой вздохнул. Стальное перо было старым ржавым, а чернильница сухой. Никто не считал нужным следить за этим прибором. Он вспоминал, где быстрее раздобыть перо и чернила, и вдруг... Чернильница наполнилась, как по волшебству. Хотя почему как? Ардай взял в руки перо. Перо блестело, словно совсем новенькое. Он макнул перо в чернила и склонился над книгой. Я, Ардай Старел, наследный имень, сын имения Гая Старела, сегодня, сто второй день летника, намерен вызвать на бой дракона. Кажется, именно так положено писать. В случае победы я желаю Он наскоро перечислил, что желает, мысленно насмешничая над своей скромностью. Раньше считал, что уж если писать в такой книге, то можно позволить себе все. А теперь ничего особенного и не хотелось. В случае моего поражения я хотел бы выразить свои искренние сожаления и признательность моим родным и друзьям. О, демоны. Он в своем уме. Зачем он это пишет? Зачем он вообще... ардай отложил перо и дернул страницу, чтобы вырвать. Бесполезно. Из книги прощания страницы не вырывались. Он захлопнул Фолиант. Желать нечего, теперь будь что будет. Сколько времени эту книгу никто не трогал, одно провидение знает. А если он не победит дракона и не выторгует у колдунов отмену ультиматума, тогда и без того будет о чем горевать. Никто не вспомнит, где там Ардай и, и чем занимается. Маг отправил с поручением, и все. Но он ведь победит. Он победит. На полпути до седла Ардай посадил птицу в лесу около реки. Тут они не раз бывали с краем На каменистом берегу Элли имелась узкая пещера, там Ардай спрятал меч мага. В случае удачи его легко будет забрать, а если не повезет, то два драконьих меча это чересчур. К чему удивлять колдунов? Остальной путь он проделал на диво быстро, сам не ожидал. И ту поляну с камнем нашел сразу, большую и квадратную, поросшую невысокой редкой травой. И гора, на которой жил дракон, была отсюда видна целиком. Когда Ардай приближался, то с высоты птичьего полета он видел гору еще лучше, но дракона не было. В душе даже шевельнулось что-то похожее на разочарование, он тут же одернул себя. Дракон ведь и не должен просиживать на горе постоянно, может дрыхнет у себя в пещере. Ардай отправил прочь Лема, мысленно приказав вернуться спустя некоторое время. Был не уверен, что тут понял правильно, кто его знает, что для птицы означает спустя некоторое время. Эх, поучить бы его подольше, чудо была бы птица. Момент, когда на горе появился дракон, Ардай пропустил. Огромный черный дракон, тот самый. Дракон раскрыл крылья, показывая себя во всем великолепии, и сложил опять. Наверное, он заметил Ардая. Нужно встать, поднять меч. Это означает вызов. Ардай, поднимаясь, выдернул меч из ножен, ножны отстегнул и положил рядом с камнем, чтобы не мешали. Плащ снял и бросил поверх ножен. И выбросил вверх руку с мечом. Ты ведь видишь, дракон? Лети сюда. И вдруг... Ордай изумленно моргнул. Он увидел на горе двух драконов. Почти одинаковых, больших, черных. Какое-то время они не шевелились, и Ордай уже опустил меч, когда один дракон раскинул крылья и слетел со скалы. Это был не первый дракон, а второй. Ардаю показалось, что он крупнее, его шкура чернее и как-то ярче. Дракон сел на поляну на некотором расстоянии от Ордая. Крылья сложил лишь наполовину. Может, затем, чтобы смотреться более устрашающе. Его чешуя блестела в лучах уже низко скатившегося солнца. Чешуя, которую не разрубишь мечом. Нужно уколоть в определенных местах, чтобы ранить или убить. Еще ударом меча можно повредить шею, это опасно для дракона. Убивать его он не станет, но ранить придется, пожалуй. «Как же вы надоели, а!» — услышал Ардай, «Размахиваешь тут своей булавкой. Тебя сразу пристукнуть или чуть погодя?» Ардай немного растерялся. Что дракон с ним заговорит, он совершенно не ожидал. Поэтому не сразу сообразил, что вопросы не требуют ответа. Дракон говорит не с ним, а сам с собой. Он ведь не может знать, что орда его слышит. Вот чего и совершенно не собирался делать, так это беседовать с драконом. Но в самом деле, а если ответить? Была не была. Дракон, может быть, растеряется, а там и... Это мы еще посмотрим, ответил он четко. Это я тебя постараюсь не пристукнуть. Я за твоим хвостом охотиться буду, понял? Дракон застыл, шире приоткрыв крылья. И уставился на Ордая своими ярко-синими глазами. Кто ты? Человек. Имя. Узнаешь потом. Чего ты хочешь потребовать? Чтобы твои хозяева не разрушали Ид и другие города. Вот как. У тебя благородная цель, значит. А каждый второй приходит сюда за золотом и ради какой-нибудь девчонки. Повисла тишина, и через минуту Ордая ощутил, что дракон засмеялся беззвучно. Не услышал, именно ощутил. «Ладно, мальчик, хватит болтовни. Постараюсь тебя не покалечить». «Давай уж, начинай охотиться за моим хвостом!» «Это кукла из подвала», — сказал себе Ардай. «Кукла из подвала, ничем не лучше, он с ней справится!» Они не спеша сблизились, кружили друг против друга, примериваясь. Точно как с той куклой. Но дракон крупнее, быстрее и словно бы легче. «Не слишком хорошую куклу, видно, изготовил маг!» Легко оттолкнувшись от земли, дракон налетел на Ардая, чтобы ударить, Тот с трудом уклонился, дракон тут же повторил. орда опять увернулся, зато задел зверя мечом. Без особого результата, но задел. А кукла из подвала не пыталась летать. Дракон легко носился над самой землей, не задевая ее, как бесплотный дух. А ведь это была огромная, тяжелая туша. Все правильно. Так летала белая, когда учила ордая перед выступлением. Только ведь то был сон. Сон, который не забывался, который временами казался ему реальной любой реальности. Но... «Сон же!» Трудно сказать, сколько это продолжалось. Уворачиваться приходилось больше, чем делать выпады. Пару раз показалось, что все, конец, он раскрылся так, что у дракона была верная возможность его прикончить. Но нет, зверь этим не воспользовался. Сначала он словно дразнил ордая. Множество раз хвост с тяжелой пикой на конце проносился прямо перед его лицом. Но потом дракон перестал играть. Может быть, оценил в ордая соперника. «Выпад, выпад, выпад, все мимо!» Ардай совсем вымотался, а конца поединку не было. И вот удача улыбнулась. Дракон, похоже, серьезно ошибся. Он опять несся на Ардая, тот отпрыгнул в сторону и упал на спину, прикинув, как уйти от удара драконьих когтей. И приготовился ударить дракона прямо под левую переднюю лапу, уязвимое место. Там нет жесткой чешуи. Опасный удар, может быть смертельный. Смертельный удар. Нельзя убивать дракона. Если бы это была кукла. Ударить легонько он побоялся. Можно было не рассчитать силы этого удара. Зависело от дракона не меньше, чем от него. Если слегка ранить дракона, то это считай победа. Если случайно убить... Ардай разжал ладони, и меч упал на землю. Дракон пронесся на пару ладоней выше своего злосчастного соперника. Мог бы взять чуть пониже и разодрать его когтями. Нет. Ордай перекатился, рванул к мечу и... Он не понял, что именно его ударило, вышибая воздух из легких и свет из сознания. Может быть, тот самый так и не отрубленный им хвост. Нет, нельзя, не может быть. Все. Чтобы осознать это все, хватает и доли мгновения перед полетом в небытие. Дракон победил.